Глава шестая. Нико и Элена. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе придется за это заплатить». Даниэль одарил меня отрепетированной улыбкой и повернулся к девушкам. «Он шутит». «Нет, не шучу», — настоял я. «Мне это вычтут из зарплаты. Как они узнают, что это был ты? А что, тебе было бы все равно, если бы это вычли из зарплаты у другого официанта, придурок?» подначивала его Ева. Даниэль отпил из своего бокала. «Ладно, ладно». Он отпил еще. «Что ты делаешь?» спросила Ева. «Ну, вы же знаете поговорку. Нет тела, нет дела». «Ты же должен понимать, что в данном случае именно когда чего-то не достает, это означает, что дело есть». Даниэль намеренно меня проигнорировал, но времени убеждать его у меня не было. Вскоре у бара Передо мной появилась рука с парой купюр. Я поймал взгляд Элены. «Это за меня и за Софию», — бросила она. В ее жести не было враждебности, лишь срочность, которую она, возможно, ощутила по моей вине. «Я не имел в виду...» — начал я. «Я и не сомневался, что вы...» Я не знал, как закончить эту фразу. Элена продолжала выжидающе на меня смотреть своими огромными глазами. Ей было неловко. И, наконец, я вздохнул, взял деньги и ушёл к кассе. Когда я вернулся со сдачей, Даниэль уже уходил. «Пойду посмотрю, есть ли у них в караоке какая-нибудь песня Тейлор Свифт. Нико, ты присоединишься?» — спросил он, пытаясь перекричать музыку. «Ты забыл, что я вообще-то здесь работаю?» Он пожал плечами и скрылся в толпе. Когда все остальные ушли, Ева ненадолго осталась со мной. Вскоре поток клиентов увеличился, и я уже не мог с ней болтать, поэтому она тоже направилась к танцполу. Кажется, я был слишком оптимистичен, когда думал, что смогу этой ночью достать из рюкзака свой Томик Лорки. У меня с собой была публика, и продолжу его читать за барной стойкой. В здании Ураили было три этажа. На первом располагались бар и коридор, который вел к лестницам, шедшим на второй этаж. На этом этаже, рядом с туалетами, Было несколько столиков, с которых открывался вид на танцпол и на все остальное заведение. Ещё было небольшое полуподвальное помещение, по-своему очаровательное. Это было укромное, тихое местечко, достаточно вместительное, чтобы затеряться, если хочется, и достаточно уютное, чтобы столкнуться с тем, с кем хотелось бы. Иногда работало караоке. В такие вечера появлялся стол с проектором и небольшим экраном, И пьяные посетители паба выходили на сцену, чтобы зажечь по полной. Это было весело. Потихоньку клуб заполнялся людьми и, наконец, достиг того идеального равновесия между знакомым и неизвестным, которое я обожал как посетитель. Однако, как работник, я вскоре понял, что такое количество людей переходило все границы знакомого. И все же, несмотря на то, что первые пару часов мне было нелегко, вскоре я приспособился к этому ритму. К счастью, опыт у меня был. На прежней работе мне нужно было делать то же самое, только платили мне гораздо меньше. Ближе к трем бар начал пустеть. Возбуждение полуночи сменилось неспешным потоком людей, которые уже успели выпить лишнего. Те, кто танцевал, в конце концов сели. Те, кто до этого сидел, стали прощаться и с теми, и с другими на выходе, а те, кто пел караоке, начали терять достоинство в глазах других. Вдали я разглядел Даниэля, он разговаривал с университетскими знакомыми и новыми друзьями, чьи имена я, скорее всего, через неделю не смогу и вспомнить. Девушки мелькали повсюду, на танцполе, сидели у лестницы, смеялись в углу у подиума. Когда Ева приземлилась на стул напротив меня, атмосфера была уже совсем спокойной. Должно быть, Элена с Софией ушли в туалет, потому что я заметил, как они поднимались по лестнице. Ева была растрёпанная, вспотевшая и чересчур раскрасневшаяся. Я убедился, что клиентов у барной стойки не было, и успел протянуть ей стакан до того, как она у меня его попросила. Все хорошо?» — поинтересовалась она. Я уже успел затереть две блевотины, поругаться с одним парнем с нашего факультета, который перебрал, и потерять щипцы. «Щипцы? Для льда. Как можно потерять щипцы?» Я пожал плечами. Возможно, они все же найдутся. И тогда эта ночь станет заметно лучше, — с издёвкой сказала она. Я посмеялся. Все прошло хорошо, правда», — признался я. «Работы много, но я справляюсь». «Ну вот и потренируешься перед тем, как открыть Офелию, где иголки будет негде упасть. Ты будешь готов к тому, чтобы достойно обслужить всех», — улыбнулась она. Я собирался ответить, как вдруг с лестницы раздался грохот. Было слышно, как София вскрикнула и сразу же побежала к Элене, которая, кажется, упала и лежала у лестницы. На секунду я застыл, как вкопанный, наблюдая за сценой, которая, казалось, разворачивалась в замедленном действии. Элена, с лицом полным ужаса, лежала, не двигаясь. Ноги у нее разъехались, а руки вцепились в перила. И только София, подбежав и присев к Элене, вывела всех из ступора. Несколько нерешительных людей осторожно приблизились, а какой-то парень, проходивший мимо, подошел к ним и предложил помощь. Ева что-то пробормотала и встала. Я тоже пришел в себя. Когда я вышел из-за стойки и подошел, Лена уже поднялась. «Я в порядке, в порядке», — повторяла она, подняв открытые ладони. «Точно? Ничего не повредило?» Елена подняла на меня глаза. Они были красными, немного стеклянными. Возможно, именно они заставили меня засомневаться в ее ответе. «Нет, я просто поскользнулась». «Верно», — подтвердила появившись рядом с ней София и взяла ее под руку. «Она просто поскользнулась». Я увидел, как ее подруга улыбнулась, пытаясь успокоить всех, кто собрался вокруг, пока София, шутя, вела ее к барной стойке. Я тоже вернулся и с удивлением обнаружил, что Елена на меня уставилась. «И еще бокальчик», — попросила она, протягивая купюру. Это был уже третий за ночь, но я промолчал. Втроем они сели напротив меня, в то время как в Ураиле становилось все тише. Я пару раз отходил и возвращался к ним, поработал немного в другом конце бара по просьбе напарницы. Не знаю, ни в какой момент это случилось — Ничто послужило поводом, но спустя какое-то время ситуация накалилась. Я обслужил группу только что зашедших людей и отправился искать девушек. Возможно, мне хотелось немного спокойствия и куда-нибудь присесть, но я почувствовал, как в воздухе повисло напряжение. Я увидел, что София наклонилась к колене, в то время как та обхватила руками лицо, уставившись на стоявший перед ней стакан с отсутствующим выражением. Ева осторожно за ними наблюдала. «Ну, ты же не ушиблась?» — услышал я Софию. Лена покачала головой, глаза у нее были все такие же красные, возможно, даже еще краснее. Она повязала свою желтую толстовку на пояс, и на ней остался черный топ с вырезом, открывавшим шрамы, которые я уже замечал, когда наблюдал за ней на скалодроме. Не то чтобы я уж очень вглядывался, просто они были на виду. «И Ева, и София были напряжены, и я уже хотел было развернуться и уйти». Элена вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Элена», — прошептала София, все в порядке». С того момента, как она поднялась с пола, эта фраза прозвучала так много раз, что уже стала похожей на шутку. Глаза Элены из-за размазанной туши превратились в два черных пятна, а щеки покраснели от сдерживаемых слез. Я подошел ближе. Хочешь, принесу лед. Где ты ушиблась? Я не ушиблась, заверила она безэмоционально. С ней все нормально, подтвердила София. Она просто. Элена осушила свой стакан в два глотка. Ой, да ладно тебе, Елена. Каждую ночь в ура или кто-нибудь падает с лестницы. Ты же знаешь. Сегодня настала твоя очередь, подбодрила София. Элена кивнула. «Конечно, солнышко. Это могло случиться с любой из нас», — встряла Ева. София на нее посмотрела. «Я серьезно, Ни одна ночь здесь не обходится без падений. Я это говорю не просто, чтобы ее утешить». Ева моргнула. «Нет? Нет». Серьезно? мне хотелось узнать. Возможно, я был слишком трезв для этой беседы. Элена снова неуклюже провела рукой по лицу. «Всегда есть кто-то, кто падает», — произнесла она уже более уверенно. «Каждый раз, как мы сюда приходим, кто-то падает». «Не может быть такого», — ответил я, спрашивая себя, откуда взялась эта внезапная уверенность, эта слепая вера в то, что все, что они говорили, было правдой. «Так и есть», — уперлась Лена. «В следующий раз, когда будешь делать обход, посчитаешь, позвонишь мне и расскажешь» сказала она, все больше приходя в себя. Ева среагировала быстро, гораздо быстрее, чем удалось бы мне. Видимо, если речь шла не о ней и Софии, все было просто. «Кажется, у Нико нет твоего номера». И Лена и София подняли головы, чтобы посмотреть на меня, как будто бы я нёс ответственность за слова своей подруги. Они, безусловно, подумали, что это был крайне неподходящий момент для флирта. «У меня тоже его нет», — добавила Ева, увидев их лица. «Я вам отправлю», — сказала София, доставая телефон из кармана. «Обоим». Мы с Эленой посмотрели друг на друга. Пока девушки погрузились в экраны телефонов, мы обменялись многозначительными короткими взглядами, и, несмотря на то, что она оказалась не совсем адекватной, посреди всего этого сюрреализма я разглядел в ее глазах что-то настоящее. Или, возможно, мне только показалось. Возможно, она была слишком пьяна, чтобы заметить это, потому что сразу же отвела взгляд, уткнулась в свой пустой бокал и стала крутить его в руках, как будто бы подумывала о том, чтобы заказать еще один. Пока девушки общались, а Даниэль находился где-то внизу, я увидел, как Элена залезла в карман своих узких рваных джинсов, достала деньги и протянула мне их вместе с бокалом. Она не произнесла ни слова только посмотрела на меня. Ее глаза были пшенично-золотистого цвета и только слегка потемнели в барном освещении. До нашей первой эпичной встречи, когда случилась та история с тележкой из магазина, у меня не было случая разглядеть ее глаза. На скалодроме не было нужного предлога, чтобы подойти к ней настолько близко. Я не взял деньги. Но и говорить ничего не хотел. Зачем мне было это делать? Кто я такой, чтобы вмешиваться? Но, вероятно, я мог подождать, пока София и Ева не заметят, что она делает, и не притормозят ее чуток. Этого не потребовалось. Элена засомневалась. Она смахнула прядь с лица и облизала губы, прежде чем убрала деньги обратно, и поднялась на ноги. София помедлила секунду, но тоже решила встать. Все с ней в порядке», — заверила она. «Она чуть-чуть перепила, вот и все. Заключила София, но все равно казалась обеспокоенной. Она убежала вслед за Еленой, а я остался наедине с Евой. Я кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, пользуясь тем, что у барной стойки уже почти никого не было. «Как просто флиртовать за других, правда?» Она осторожно на меня покосилась, а потом улыбнулась. Что-то зажглось в ее карих глазах. «Я тебе преподнесла ее на блюдечке с голубой каемочкой. Знала ведь, что иначе ты ничего не предпримешь. «А может, я и не хотел», — парировал я. «Только не говори, что ты сдался. После всего этого, после всех этих месяцев, когда ты говорил мне о ней», — с наигранным драматизмом ответила она, убирая рыжий локон за ухо. «Я знаю, что под конец ночи ситуация немного усложнилась, но все остальное время Элена была именно такой, какой ты ее себе и представлял». «Меня не беспокоит, сложный ли она человек», — перебил я Еву. Я поискал глазами Элену. Она разговаривала с Софией в другом конце зала. Я все еще мог разглядеть то, что меня привлекло в ней в самом начале, с самого первого раза, как я ее увидел. Как услышал ее смех и шутки, или после того, как видел, как она поднималась и падала с килтерборд, чтобы вновь собраться с силами и вернуться на тренажёр. «Наша самая длинная беседа состояла из одних криков. У нас нет ничего общего, и каждый раз, когда мы пытаемся заговорить друг с другом...» «Если честно, она выводит меня из себя», — признался я и улыбнулся. «Да, начало у вас было так себе», — заметила Ева, посмотрев в том же направлении, что и я. «Мы так и остались сидеть и наблюдать. Однако смотрели мы на разных людей».